Метель. На улице, у подъезда снег с такой яростью кинулся Мусорскому в лицо и в спину, что он проворчал с досадой: "Очерт, т куда я потащился? Вот правда, дурак!" И зашагал глухо шумящую чуму. Из чего я нагородил Лизе в з д о р о Шуберте? Судом подумал Мусорский. Что слеп? Это я хотел так, трагически. в о о б р а з и т ь свою собственную жизнь. Ихри снега сталкиваясь в с е с терли в колыханиях. Это была такая метель, когда не стало больше ни Петербурга, ни России, ни неба, ни земли. Ничего не стало на свете, только г у д я щ и е огромные в и ж у ю щ и е со я с всех сторон падающие сероватые стены в юге. Снег слепил глаза, м у с р ш к и шел чутьем. Как и другие прохожие, точно грузные привидения в т р я с к е м е т е л и Он любил питерские непогоды, когда был отделен летящим снегом от всего на свете. Жизнь, прочем, где-то кишела, прорывалась смутными п о р н о с я щ и м и с я огнями, сиплым дыханием из воющих лошадей и испугом натолкнувшегося прохожего. В шуме снега он думал, что жизнь, настоящее бытие, не слова, не р е ч и и выдумки, а вот это кишение, безусловное, бессмысленное. Слепая возня в юге. Мусорский любил такие мысли. Они казались ему умными, верными. Потом тяжелый и высокий гул в юге стал оглушать его. Внизу от быстро г о ш е л и с т а снега слышалось суровое шипение, но наверху в о т ь м е гул был с т р о е н м о г у ч и й дальний звук повторялся с немолимостью, у не умолкая, высоко в о т ь м е Мусорский подумал, что там, в т ь м а х студеного неба, может быть. сотни верст с яростью м ч а т с я вниз, белое п о л ч и щ а чтобы бить и крутить его здесь на земле. И обычная февральская метель показалась ему страшной, грозной, как библейское пророчество. Он шел, слушая темный гул и в свисте падающего снега тысячи приглушенных звуков, стал слушать одну сильную мелодию, п р о н о с я щ у ю с я в м е л ь к а ю щ е й с м у т е Песня была так н е о б ы к н о в е н н а прекрасна, грозна, что дрожь восторга проняла Мусорского. Заваленный снегом, он шел, как слепец или пьяный, с закрытыми глазами. Его руки с п о д к о р ч е н н ы м и пальцами были выставлены вперед. Он шел, как слепой пророк, услышавший божье откровение. Песня, проносившаяся в т ь м е потрясшая его, вдруг стала близкой, как будто потеплела. Он понял, что песню то относят в юго, то она находит снова, и это поет грудной, горячий женский голос. Он точно обнял его. приник теплой удивительной прелестностью, и он услышал звон арфы. Пение арфа б ы л и до того н е ч а я н н ы что мусорский снял фуражку, перекрестился. Снег мгновенно покрыл волосы белой рыхлой шапкой. Он пошел на и с к о с ь с у г р о б ы на мутный, как бы несущий с м е т е л ю огонь. Это был заляпанный снегом фонарь на чугунной лапе над железными перилами лестницы. Фонарь освещал кусок стеклянной двери, занесенный снегом. и кусок веревки. ч а с е м с я м е л ь к а н м у с о р с к и й разобрал на веревке длинные рожащие буквы Неаполь. Стеклянная дверь з а д е б е з ж а л а затолкалась в бок. С паром умутнившим фонарь вырывался трактирный гул, и на площадке лестницы показалось необыкновенное существо, как бы слегка горбатое. Крутой тень не п о д ы м а л о с ь за ним сквозное крыло. к р ы л а т о е существо тихо звеня. стало сходить глубокий снег по ступенькам. На мгновение все показалось сном: Арфа, Митель, Тьма, р е с т о р а Цинаполь я е и он без фуражки у железных перил. Перед ним стояла молодая женщина или девушка, худенькая, к о р о т к о й ш у б к е и в платке, повязанным поверх шляпки. Он увидел сквозь косое м е л ь к а н и е ее тонкое остроносое лицо с темными близкопоставленными глазами. о р е н б у р г с к и й платок, завязанный на груди крест на кресту злом, и на маленькой руке нитиная перчатку с порванными пальцами. Она стянула с плеча широкий ремень, поставила арфу с нестройным печальным звоном в снег и п р и м и л а с ь Это вы пели здесь? Резко окликнул Мусорский, надевая фуражку. Девушка посмотрела сумрачно. А то кто? Само собой я. с к а з а л а она грудным голосом. Что вы пели, ради бога? Да чего вы, господин военный, разное пело? Было бы зайти в трактир да послушать. На ее усталом лице е д в а дрогнула тамошняя заискивающая и равнодушная улыбка, с какой уличные женщины говорят с прохожими. Тревожная и сладостная жалость к девушке тронула Мусорского. о р ф я н к а сквозь снег пригляделась к нему. Оправил а на груди платок. В такой непогоде извозчика не сыщешь. Все по трактирам сидят. А мне надо музыку мою волочить. Позвольте вам помочь, спорым сказал Мусорский. Зачем? Не надо. Он уже потянул к себе холодный ремень арфы, закинув ее за плечо. Звенели струны. п о й д е м т е сказал он. Где-нибудь должны быть извозчики. Благодарим вас. Тут есть за углом ихняя стоянка. Это было странное шествие. Офицер слегка согнувшийся под горбатой арфой рядом с ним худенькая девушка в шляпке с искусственным цветком т о р ч а щ и м из п о д п л а т к а Она шагала неловко, широко, стараясь попасть в о ногу. Арфа была легче, чем думал Мусоргский, но почти не чувствовал ее за спиной. Он слышал шелест снега по струнам, точно выросло за ним з в е н я щ е е крыло. Девушка молчала. Мелькание снега тонкое лицо, п о т у м а н е н н о е паром, казалось мусорскому ликом темноглазого видения. Его тронуло, как попутчица идя с ним в ногу, о детски размахивает рукой в н и т я н о й перчатки. За углом, согнувшись в т р и п о г и б е л и к хвосту побелевшей лошади, дремал привыкший ко всем непогодам Ванька. Он полупроснулся, когда его позвал Седок, и откинул медвежью полость, с о л и в ш и с ь с нее снег. От в ь ю г и м у с о р с к и е девушка пригибались за т о щ и ю спину з в о з ч и к а Арфу они поставили в сане перед собой. Вам куда? – с просил мусорский спутницу. Да пусть н а п о д и яско й на углу остановится. Она смотрела перед собой, думая о чем-то, и тонконосое лицо, очерченое беловатым косо бегущим снегом, было замкнутым, суровым. Обе руки она сунула, согревая на грудь шубки. подузел платка. Вы стала быть орфянка певица. Девушка м о л ч а кивнула головой. Он знал, что по питерским трактирам, ресторанам второго разряда ходят уличные певицы с арфами. Устранусь и д е в у ш к и обмотанной платком, у е е шляпки с поникшим т р я п и ч н ы м цветком было что-то трогательное и смешное. Мусорский с улыбкой сказал: Вы может быть вспомните все же, что пели в Неаполе перед тем, как выйти на улицу? Как выйти на улицу? повторила она. Не помню. Всякое пело. Романсы разные, как полагается. А вот это не помните? Он стал глухо напевать, но получилось что-то фальшивое, мертвое. Нет, не то. Ну а какие романсы выпели? Девушка удивленно покосилась на него. Не помню. Ах, обними меня или поцелуй горячей. Но это же вздор. Вы не то пели. Почему вздор? Чего пристали? Что полагается то и пело? Не помню. Она обиделась. Он понял, что ничего не узнает. Извините меня. Арфа, з а л е п л е н н а я снегом, качалась перед ними с дребезжанием. А как же так? Вы певица, а ваши арфы не бережете. Чего? Арфа, говорю, мокнет, хотя бы чехол. А это? и з л о б н о усмехнулась. Чего е т делается, железный? Пускай мокнет. Она вдруг в ы с о б о д и л а из-под платка руку, быстро стянула зубами перчатку и ударила с ь силой по струнам. у с к е л е т сказала с н е д а в е с т ь ю девушка. Арфа з а т в е н е л а так гулко, что возница обернулся. Шапке посыпался снег. Мусорский молча подал девушке упавшую перчатку. В перчатке еще не остыла теплота ее руки. она молчала всю дорогу. наконец девушка, глядывая с несущийся снег, сказала: "Тут остановите. Теперь я сама дойду." Она вышла из саней, отряхнула с ш у б к и снег и потянула к себе арфу. "Благодарим вас, господин военный." "Нет, ради бога," обеспокоился мусорский. "Позвольте, я донесу арфу." "Не надо, говорю. Сама дойду." Ну он уже перекинул ремень арфы за плечо. Пойдемте, куда вам надо? Как хотите. Сумрачно согласилась она. Несите, несите, когда хотите. Номер шестнадцать. Улица была темная от падающего снега и от того, что Мечель погасила редкие фонари. Мусорский слышал быстрое дыхание спутницы. А вы пойди в полицию служите. Смешливо и дерзко сказала она вдруг. Мусорский удивился. Почему в полиции? Нет, я офицер. Офицер, недоверчиво повторила она. Сразу видать из полиции. Но откуда вы знаете полицейских? Девушка только усмехнулась презрительно. Из подворотни вышел человек в хорошей шубе и л и с и шапке. А н у ш к и старушки наши почтение с кисточкой. Заждались, а ж санки снегом занесло. Сказывали, будете в шесть. о р ф я н к а оживилась, заговорила к р и к л и в о "Да я с хозяина в Неаполе разбранилась, вот опоздала. Ей богу, перейду петь трактир на мещанскую. А как же со мной в Самарканд? Обещались?" Арфянка рассмеялась: "Я обещание держу, не то что вы с долговязым в лисье шубе". Она говорила весело, как со своим. Долговязый по виду гостинодворский приказчик или купец. с удивлением посмотрел на офицера, стоящего с арфой, начал снимать шапку. Это так, ничего. С холодным равнодушным сказала а р ф я н к а Господин военный пособил мне музыку довести. Покорно благодарим. Когда Соня отъехали, Мусорки с п о с л у ш а л о з я в ш и й и неприятный смех а р ф я н к и в метеле. Он остался у ворот один. Снег шумел. Мусорскому было немного обидно на странное жалкое существо. из другого мира, но эту уличную девушку. Он еще постоял у ворот, потом пошел. На неизвестной улице с погасшими фонарями он снова услышал высокий гул вьюги. Ему вспомнилась грозная песня. Только теперь пела она невнятно и глубоко, в нем самом.